Брайан проверил стрелку частоты. Все правильно, их рабочая частота. Вновь переключился в режим передачи. «Денвер, отвечайте! american Прайд, рейс 29 -й. вызывает Денвер. У меня проблемы. Повторяю, у меня проблемы!» Щелкнул переключателем в положении приема, послушал. Затем он сделал то, что заставило сердце Альберта Эйса Каустнера учащенно забиться.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 Ник Хоупэлл наконец оторвался от окна и обвел взглядом собравшихся альберта мужчину в поношенной спортивной куртке и девушку. Неожиданно он захлопал ладоши, словно воспитатель в детском саду. «Экскурсия закончена, все по своим местам, нам нужна здесь тишина», — объявил он учительским тоном. «По-моему, мы ведем себя тихо», — не без оснований возразила девушка.